что такое ум. Интересно, что биологи, изучающие животных и даже насекомых, определяют их интеллект как умение с пользой для себя совершать противоестественные вещи. Почему? Животное влечет к цели либо инстинкт, либо интеллект. Когда животное делает что-то для себя естественное, значит, его влечет инстинкт. Скажем, Рыбы идут на нерест в определённое место не потому, что понимают, оно хорошее, а потому что у них такой инстинкт. А вот когда зверь совершает нечто не соответствующее его природе, но тем не менее для него полезное, его ведёт интеллект. Так, например, был выявлен интеллект у пчёл. Исследователи установили три экрана: красный, синий и жёлтый. корм для пчел лежал только у желтого экрана. Довольно скоро пчелы стали летать к нему. Им помог инстинкт. Желтый цвет привычно указывает, что тут есть чем поживиться. Но затем корм разместили у красного экрана. По поводу красного цвета инстинкт молчит. Но пчелы переучились. Инстинкт вел их к желтому, но в конце концов они начали летать к красному. Итак, получается, что в животном мире интеллект это умение бороться со своим естеством, преодолевать собственный опыт для достижения важной цели. Мы люди тоже привыкаем принимать решения, основываясь лишь на своём опыте. Сложные ситуации, вообще говоря, чаще всего и возникают в тот момент, когда опыт даёт сбой. Прежние решения не работают, и необходимо протарить новую дорогу. У умного человека это получается, у глупого нет. Кто же такой умный человек? Можно ли ему дать определение? Остановитесь на этом месте. Подумайте, что слово умный означает лично для вас. Дайте нерасплывчатое А абсолютно чёткое определение. Когда вы называете кого-то умным, на какие критерии вы ориентируетесь? Вспомните двух-трёх людей, которых вы считаете умными. Что их объединяет? Понятно, что уже в следующей строке я дам то определение, из которого исходит психофилософия. Интересно, совпадёт ли оно с вашим? И какое из двух определений покажется вам наиболее точным: ваше или то, что даёт психофилософия? Эта остановка в нашем разговоре поможет вам поразмышлять, что никогда не бывает лишним. Правда? Итак, психофилософия исходит из того, что умный человек это тот, кто умеет самостоятельно делать самостоятельные выводы об окружающей жизни и о людях, эту жизнь создавших. получается, что психофилософия не включает в определение умный человек такой, казалось бы, важный критерий, как верность сделанного вывода. это ошибка. давайте подумаем. если человек самостоятельно сделал неверный, но самостоятельный вывод, он всё равно что ли умный? так получается. так. вот пришёл к вам человек со своими проблемами. Очень важно помочь ему самостоятельно их оценить, то есть поспособствовать тому, чтобы ваш собеседник сам понял смысл сложной ситуации, выяснил собственные желания и собственные устремления, желательно помочь ему сделать самостоятельные выводы о том, как можно данную ситуацию изменить. А если эти выводы оказались неверными, задав встречный вопрос, А каков, собственно говоря, критерий верности и неверности? Ведь нередко то, что сегодня кажется неверным, на завтра оказывается единственно правильным, не так ли? Умный человек это тот, кто находит самостоятельные пути в решении проблемы. Правильные они или нет, может показать только время. Значит ли это, что человек не должен слушать ничьих советов? И всех игнорировать, разумеется, нет. Слушать можно всех. Слушаться только себя. Понятно, что любое решение может долго не приводить к ожидаемым результатам или же вовсе к ним не привести. Однако умный человек исходит из того, что самостоятельно принятое решение будет осуществляться более осознанно и смело. Нежели когда оно продиктовано кем-то. По этой же причине самостоятельности и продуманности решения на пути его осуществления будут сделаны выводы, которые непременно пригодятся в жизни.